Глава 16 Проходи, гостем будешь Продолжил свой неспешный базар главар банды, не мигая глядя на меня, как питонка на бандерлога Вот и шута загадка Что за бандерлоги такие? В гости, между прочим, по собственной воле ходят, а не силком волокут Как по-писанному выдал я, даже особо не задумаясь над ответом Словно эти слова были давным-давно записаны у меня на подкорку. Это смотря к кому? ответил, словно по накатанному глазью старший Я, например, коли в гости зову, так ко мне на всех четырех поспешают. Бандиты за столом довольно заухмылялись, видимо оценивши, остромный ответ пахана. Я подошел к столу и остановился возле глабаря, рядом с которым находился свободный стул. Но присесть на него мне не позволил Харьера, забросив на сиденье одну ногу. «Сядь, сядь!» Указав на стул пальцем, произнес пахан, лишь мельком зыркнув из-под густых бровей на Валерика. Уголовник недовольно толкнул стул, который я придержал за спинку, но ногу убрал. «Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем», — предложил главарь, когда я уселся. Глядев, заривший на столе, из чтобы изобилие, мой пустой желудок вновь громко заурчал, немедленно требуя своей доли. Рот наполнился тягучей слюной, жрать и правда хотелось, но просто неимоверно. «Выпьешь?» — спросил он меня. «Нальете? Выпью». Не стал я отказываться. С одного стакана меня не развезет, а настроение хоть немного доподнимет, да поднимет, хоть и не люди они, но все ж таки живые, пока». Похан набулькал водкой в два стакана, один из которых пододвинул ко мне. «Ну, за что выпьем?» «А, за что хотите? Вот, черт возьми, не отпускало меня ощущение какого-то безумия, происходящего вокруг меня. Как кривое зеркало или дурной сон, когда пытаешься проснуться, а у тебя никак не выходит». «За твое здоровье пить глупо», — усмехнулся Глазьев, блеснувши золотом вставленных зубов. «Оно ведь тебе больше не понадобится». «Здоровье хорошее, ведь ты, волчара, позорный пятерых наших корешей, за два дня наглухо шваркнул. И если четверо из них так, шушера, шваль позорная, то за Шуберта ответить придется, дурилка картонная. В авторитетах был композитор. Однако ж, оперативно же бандюганы на меня вышли. Так-то, конечно, ничего удивительного. Но откуда они еще о двух трупах узнали? Ведь кроме меня и басмачника же никто... Хотя нет, призорника и шайки малька видели, как отморозки в будку зашли, а после не вышли. Видимо, кто-то все-таки сумел связать меня с пропажей их персонажей. — Тогда давай за твое здоровье выпьем. Ты дрогнувши не единым мускулом, произнес я в ответку. — Ты, видать, себе два века отмерил. — Никак грозишься, — сверкнул глаза мой пахан. — Да чем же я тебе пригрожу, когда вокруг тебя... Кодла с пушками до да перьями в продачу. «От меня тут за одну минуту ремешок и останется». Я поднял стакан и залпом всадил его содержимое, после чего без всяких обиняков накинулся на еду. «Ой, не прибедняйся, обманщик шермушик. О, приходовавший и свою долю спиртного, выдохнул, лазив. «Сенька ты, да еще и в ранге немалом. «Я же силы твоей сырое еще в калитке учуял!» когда ты этого придурка-холеру чуть сопли прямо там не размазал. Даже я кое-какие крухи успел перехватить. Услышав что я одаренный, Валерик стремительно побелел и отодвинулся от меня подальше. — А чего остановился-то? — продолжил пахан. — Ведь ты же явно нас их хвальнуть хотел. — Ты меня за идиота-то не держи, папаша. И переставал закидываться хавчиком я, прошамков набытым ртом, «Сестренка моя у вас, иначе бы я от вашей крысиной норы сразу мокрого места не оставил. Раз пошла такая пьянка, хрена бы нам скрывать свои намерения. Все карты на стол». «О, не один ты у нас, весь из себя такой владеющий, да богом осененный». «Ощарился пыхан, и мы здесь не пальцем деланные». «Да понял я уже». Я с хрустом нежную ножку запеченного в печи цыпленка и едва не урча от удовольствия принялся ее обгладывать. Как же давно я хотел нажраться от пуза, и вот моя мечта сбылась. Ну, не пропадать же добру. И в какой же области магического искусства специализируйтесь, коллега? Не переставая перемалывать зубами нежнейшее мясо и мягкие хрошчики, поинтересовался его глазиба. Можно было, конечно, и пошарить по массам его подельников – Они не были защищены, но я решил не рисковать. Мозглом, поставивший защиту паханю, себя еще никак не проявил. А ведь он точно принадлежит этой банде. И у меня даже было предположение, что это мог быть младший из шнифтов не иначе. Судя по полученным от беспризорника сведениям, осененными были оба брата. Ведь других сенек банде-то не имелось. И если на мозгах старшего имелась ментальная пелена, то поставить ее мог только братишка, ведь специалисты мозгломы очень редкая и опасная специализация силовиков. И я это откуда-то знал, не иначе, откуда все остальное, только вот откуда именно, да хрен его знает». Плохан мальяжно откинулся на спинку кресла, а из моего деревянного венского стула неожиданно выстрелил зеленый росточек, который тут же попытался обвиться вокруг моей руки, в которой я держал обглоданную куриную косточку. Ага, вот какого свойства у него талант силовик дендролог Вот сказала мне вновь проснувшаяся чужая память, ну никак я не мог свыкнуться, чтобы полноценно считать ее свои, или по-буржуински «мах друид», ну а если вообще по-простому, по-деревенски «хозяин леса» или «сенька лесовик». Однако ж потеха, который, видимо, собирался устроить мне шнифт старший, не задалась. Едва зеленый росток прикоснулся к моей руке, как он тут же мгновенно превратился в поросшую инем нем крупкую стеклянную плить, который легко разбил одним щелчком. Звонко тренькнул, замороженная растительность осыпалась на пол зеленоватыми ледяными осколками. «Только вот хоть убейте, я даже и сам не заметил, когда сумел окружить руку рукавицей Деда Мороза. Да-да». В этот раз понижение температуры, которое, кстати, совсем никак на меня не повлияло, с помощью которого я проморозил зеленый побег, было обусловлено применением несложного в исполнении магического конструкта, а не банальным истечением сырой силы. Пахан несколько секунд недоумевающе пялился на ледяное крошеву, а его подельники и вовсе пораскрывали рты. «А я что говорила. Неожиданно донесся веселый голос из смежной комнаты, В натуре Дед Мороз. В дверном проиме проявился эдакий лощеный франт лет 30, одетый в модный двубортный костюм темно-синего цвета с бежевой полоской и искрой, под которыми виднелась светлая батистовая рубашка. Глаза мне бросилась, небрежно повязанный на его шее галстук расцветкой вырвы глаз, и кипельно-белые бурки, отделанные по швам голенища, верхней его части декоративной кожаной отделкой ярко-красного оттенка. Сходство с старшим шнифтом было на лицо, и я понял, что это есть младший из братьев Глазевых. Но этот расфуфыренный шчуголь не шел ни в какое сравнение с остальными бандитами, сплошь сербы, как тюремные крысы. Он съел не только искры в спинжаке и золотой фиксы борту но и весь излучал некий мягкий свет, словно спускавшийся с небес ангел. Мне даже на мгновение почудилось, что у него даже нимб над головой нарисовался. Его улыбающееся лицо излучало такая радушие и доброжелательность, что вот ей-ей я бы подумал, что встретил лучшего на свете друга, который мне куда роднее и ближе, чем единокровный брат, которого у меня, кстати, никогда и не было. О, это все же такая ерунда, не правда ли? Нахлынувшую внезапно эйфорию снесло промозлым холодным ветром, стремительно пролетевшим по моим одурманенным мозгам, возвращаем ясность мышления. «Это что же за бодяга сейчас такая была? Меня что, как пацана сейчас ментальным талантом попытались давануть? Выходит, местный криминальный мозголом нарисовался? Ну да. Кто бы еще сумел меня так ловко окучить? Ментальное воздействие средней силы В очередной раз пришло понимание из каких-то глубин моего разума, которых я до сих пор так и не смог докупаться ни сам, ни с помощью Райнгольда, который тоже так и не смог приоткрыть мне завесу этой тайны. А вот после этого понимания мое сознание накрыло словно танковой броней, заодно отрубая запущенное мне в голову гребаным тырком ментальное щупальцем. То, что поколечи на энергетической нити, причинять незадачливому мозглому чудовищную боль, Я успел понять неожиданно легко, скользнул по притуренной им же дорожке собственным магическим щупом его отмороженную башку. Знаете ли вы, какое удовлетворение доставило мне его перекусившийся от боли пизиономия? Теперь головная боль будет долго его преследовать, хотя нет, не будет. Подумав решил я, это падло и так, скоро сдохнет, и я рад, что это произойдет еще и еще из больной головы. «Да кто ты, сука, такой?» – воскликнул распуференный хлыш, схватившись руками за голову. «Сука, мне! продолжил он материться, массируя пальцами "Кай Кай черт ему такой защиты поставил?» «Не понравилось, дядя?» Я, игнорируя кривящуюся рожу мозголома и весьма напряженную харю его старшего братца, скользнул глазами по столу, выискивая, чего бы еще сажать. сожрать. Хотя, в принципе, основной голод я уже задавил. да мне сейчас кров из носу нужно было вести себя независимо и вызывающе, чтобы еще больше накалить и без того взрывоопасную обстановку. На крик и у младшего из смежных комнат вывалилось еще несколько отморозков, опухших от беспробудной пьянки и не понимающих спросу, не в чем собственно дело. Итого, суммарно на хазе обреталось чуть более десятка уголовников. Похоже, что основной костяк банды в сборе можно было начинать давить эту змеиное гнездо, а нехер было бы спроса, мне путь кумпол залезать. Пододвинувший к себе поближе большую миску с холодцом, я вооружился ложкой, которая тщательно протер краем, свисающей со стола скатерти. Слышь, калерик, презрительно окликнул я шестерку шнифта, молча сидевшего с отвысшей челюстью, банку с горчицей подай, а? Испуганно переспросил уголовник, подавшись в противоположную от меня сторону. Я шланг через плечо. Выдал я, понимая, что ничего толкового от него не добьюсь. Валерик, хоть и полный дебил, но даже он начал понимать, с кем связался. Прошедшее дальше позабавило и меня самого. Я вытянул руку в сторону банки с горчицей, стоявшей на противоположном конце стола, и произвел некое усилие. Повнуясь моему желанию, стеклянная тара сорвалась с места и, натурально сбывая мешающие ее продвижению стаканы, проехала по столешнице, набирая скорость. Через мгновение она с громким шлепком впечаталась в мою раскрытую ладонь. «Если у Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету», — перефразировал я известную пословицу, загребая ложкой горчицу и размазывая тонким слоем по холодцу. «Позеваю тебя, холодец, шнефтяра!» я глобаря, проглотив первый кусок мясной желеобразной массы. Холодец действительно был выше всяческих похвал, поэтому я усиленно заработал ложкой, закидывая мясное лакомство в рот, словно кочегар уголь в печку паровоза. Вся честная компания замерла в недоумении, словно в финальной немой сцене Гоголевского ревизора. Такое наглое поведение недавнего терпилы никак не укладывалось в их куцех мозгах. Разрыв шаблонно, штука мощная. А я, знай, наворачивал холодец, причмокивая наслаждение и с удовольствием наблюдая за реакцией бандитов. Наглость второе счастье. «Ну и что ты так на меня смотришь, отец родной?» Проживавший очередную порцию холодца, невозмутимо прицепился к старшему Глазьеву после демонстрации своих возможностей, совсем потерявшему инициативу, На мне узоров нету, и цветы нарастут. Не я к вам гости напрашивался, сами пригласили. Сестренку мою зачем похитили? Я бы и сам пришел, я вообще сам привык везде ходить. Я поедал холодец, продолжая разглагольствовать. На фронте, за линию фронта ходил, и не один раз из мамы с черного ордена что не вам убогим что сталкиваться неоднократно приходилось. Я продолжал гнать пургу, поскольку ничего из этого не помнил, но у Терке-то об этом не знали. И знаете, девочки, сколько их я зарезал, скольких перерезал, сколько душ фашистских загубил. Пропел я на мотив Мурки, наблюдая краем глаза, за неоднозначной реакции угловников на оскорбление. Некоторые даже со своих мест повскакивали, роняя табуретки и хватаясь за ножи с пистолетами. Такая реакция бандитов меня однозначно порадовала и в продачу завела. И я почувствовал, как мы жила плеснула кипятком, сформировав на выходе узконаправленные силовые волны. Оружие в руках уголовников мгновенно заледенело до состояния космического холода, так что удерживать его в руках стало чревато и опасно для здоровья». Ну, а и избавиться от ножа или пистолета стало то еще проблемкой. С мясом надо отрывать. Поднявшиеся вокруг шейта, грязные ругательства и крики боли излились целительным бальзамом на мою ожесточившуюся душу. Однако же я, не дернувши ни единым мускулом на лице, продолжал со всем своим почтением наворачивать смазанной горчицей вкуснейший холодец. Неожиданно стул, на котором я восседал, выстрелил многочисленными зелеными ростками, что попытались еще раз меня обездвижить. Мало того, я даже почувствовал, как мне в задницу ткнулась пара острых суцков, намереваясь пронзить меня насквозь. Это чего же? Он так мне в задницу без решил залезть. Хорошо, что я оперативно, хоть и не знамо каким способом, облачился в энергетическую броню, защитившую мою задницу от несанкционированного проникновения. А ну, заморозить всю эту растительность Больших трудов не составило «Нехорошо, так с гостями поступать, папаша» Ней довольно проворчил я Бросая на стол опустевший тазик из-под холодца И сытто рыгая прямо в хорю пахана «Тебе, бедолага, хорошо. Лавры сеньки дуба покоя не дают» А вот эта добавочка уже явно не мне принадлежит Она, очевидно, из того самого наследства Время от времени всплывающего Из темных глубин моей памяти «А ты откуда знаешь?» – опешил старший Глазьев, забывший даже оттереть с лица мои слюни. «Доводилось встречаться папаша в Абакане». Само слетело с моих губ, а я вспомнил, что старший из братишек тоже несколько лет чалился на страгачей для одаренных. И что тот был беспредельщик, но сука могучий был, Абарьяшка, этого не отнять. Ну а тебе это убогому, куда до него? Меня несло, но судя по реакции уголовника, все в тему». «Пать завали, Баклан!» Неожиданно возлив уступил младший. «А ты чего слушаешь, братан?» Накинулся он на старшего Глазева. «Забыл, что его шалохвастка у нас. Будешь репаться «Это он уже мне. Когда решимся на дело, на складка пойдем. Замочим и к не видать». «Значит, не хотите по-хорошему?» А тяжело вздохнул, а я думал, мы разойтись. «Какие к чертям края, сапак! Почувствовал мою слабану младший шнифт. «Сделаешь, что скажем, останется твоя шмара живой». «Ага, ага, так я и поверил. Слух я этого, конечно, говорить не стал. И что же вам от меня нужно? Нету это действительно было весьма интересно. За то, что людишек моих положил». Скрипуча произнес старший. «Отработаешь». «И как же?» «Дар твой нужен», — ответил младший глазив сгоняя со стула холеру и усаживаясь рядом со мной».